После обеда я решил, что было бы неплохо занести учебник в комнату и все же исследовать расстояние до корпусов. Просто территории здесь... <кхм> Выйдя из столовой, мы с Толиком направились в сторону Сириуса. Однако мое внимание привлекла кучка студентов, которые возбужденно что-то обсуждали. В закрытом гробу, да и казни никто не видел... — ехидно произнесла Рита, поправив свои огромные окуляры. — Что здесь происходит? — поинтересовался Толик. — О, господин Демидов! Нас всех, похоже, водят за нос! — хитро улыбнувшись, произнесла журналистка, а затем, растолкав всех своих слушателей, подошла к нам. Знаменитую преступницу, Соньку Стеклоглазку, казнили без свидетелей, И похоронили в закрытом гробу». «И что с того?» — спросил я. «О, мой милый принц, вся суть в том, что так поступают крайне, крайне редко. Как правило, так казнят только самых отъявленных убийц, на которых смотреть противно. Но, Сонька, совсем другой разговор», — протянула Рита, вертясь вокруг меня, словно кошка. «А это значит, что СМИ нас опять обманули, «Сонька Стеклоглазка жива!» «Сбежала?» — ужаснулся Толик. «Кто знает, может, сбежала и теперь ищет своего обидчика. А может, завербовали для страшных-страшных миссий?» Журналистка схватилась за щеки. «Но, как бы там ни было, нас накормили лажей. Я так этого не оставлю. Питерский вестник всегда говорил людям правду. А это...» Это желтуха чистой воды, чтобы собрать побольше народу и поднять ненужный шум. «Да ну!» — Толик с недоверием посмотрел на Штейну. «Так и скажи, что хочешь прорекламировать свою газету». Фу, Пойдем, Володя. Тут явно какая-то дичь». «Попомните мои слова, когда Сонька придет за вами», — зловеще протянула Рита. «Но вы, вы все...» Можете не бояться. Маргарита Штейна уже начала свое собственное и независимое расследование. Демидов прав, лениво зевнул парень из толпы. Какая-то дичь. Да, нас надурили. Расходимся, вторила ему девчонка. Вот-вот, да. Неправда это. Поджарили Соньку до хрустящей корочки. Или голова опять отвалилась. Всякое бывает. «Да, всякое бывает». В общем, шумная толпа начала расходиться, постепенно оставив горе-журналистку в одиночестве. Она лишь недовольно фыркнула и потопала в неизвестном направлении, борча себе под нос что-то про возмездие. «Думаешь, она могла сбежать?» — поинтересовался я у Толика. «Прикалываешься?» «Конечно, нет», — усмехнулся он. Да если бы сбежала, такой вой подняли бы. Да и не сбегают у нас преступники. Последний зарегистрированный побег был в 58 году. Да и то поймали через неделю. Два мужика сбежали с зоны. Один — бывший криминальный авторитет, глава настоящей банды. А второго он взял с собой, чтобы... Очкарик провел большим пальцем по шее. «А зачем?» — удивился я. «Зачем убивать напарника? Это типа ритуал такой? Чтобы съесть. В зимнем лесу, да без ружья или хотя бы удочки, сытым точно не будешь», — зловеще ответил Толик. «Да уж, и откуда ты все это знаешь?» «Развиваю эрудицию», — улыбнулся пацан. «Даже не представляю, куда тебе с такой эрудицией». В общем, как я и предполагал, в общаге постепенно становилось громче. Сейчас был слышен мощный гул, исходящий со стороны главной лестницы. Все, это начало истинного общажного ада, и его уже не остановить. Зайдя в комнату, я положил учебник на стол, а затем погладил устинью, которая сладко посапывала в уголке. «Эй, ты пойдешь со мной гулять?» От чего это вдруг?» Она сонно зевнула и кое-как открыла глаза. «Живодеров уже нашли? Обезвредили, мормя?» Там повсюду висят объявления о том, что трогать чужих духов запрещено. «Да и я буду рядом. Могу вообще тебя с рук не спускать». «Тогда вся соль прогулки потеряется, мормя», — недовольно ответила кошка. И, поднявшись, выгнула спинку. Пойдем, а то что-то я засиделась за два дня, мормя. Так я снял с плеча спящую сову и аккуратно поставил на стол. Думаю, злове нужен отдых. Она работала всю ночь и не выс меня отвлек внезапный стук в дверь. Кого там принесло? Уру-ру, новые друзья. «Только если Савелий, но не дай бог, Аникей, точно в лицо втащу». Заблаговременно нахмурившись, вышел в коридор, совершенно проигнорировав воцарившуюся в общажном коридоре тишину. Открыв дверь, я немного удивился. «Приветствую вас». На пороге стояла горничная девушка, лет восемнадцати на вид, высокая. Думаю, сантиметров 175. семьдесят Глаза зеленые, почти такие же, как у Демидовых. Блондинка с длинными прямыми волосами. Честно, уже давно не встречал человека, кому бы так идеально шел костюм горничной. И что самое забавное, все ребята с удивлением смотрели в нашу сторону, раскрыв рты. «Добрый день». Чем могу быть полезен! поинтересовался я, ненароком разглядывая ее старый саквояж с кучей потрепанных наклеек на разных языках. Вы же, господин Демидов, верно? Владимир Демидов! осторожно спросила она. Все верно. Нашла! обрадовалась горничная, и, отставив саквояж в сторону, взяла меня за руку. Кого? Вас, конечно же! На макушке таинственной красотки тут же появилась пара милых лисьих ушек, а из-под пышного подола выглянул кончик пушистого хвоста. «Я Рудольфина, или Рудольф, можно просто Руд. Меня позвала Устинья, сказала, что вам очень нужна богиня ветра». «А, да, проходи», — я жестом позвал лису за собой. «Уруру». «Кто к нам пришел?» — обрадовалась Устинья и тут же приняла человеческий облик, а затем накинулась на Рудольфину. «Думала, что ты уже никогда не придешь. Ждала круглые сутки. Даже глаз не сомкнула, мурмя». «Старые боевые друзья никогда не подводят», — солдатским тоном ответила Лиса. «Господин Демидов, знаете, меня не интересуют предрассудки». Пустинье я полностью доверяю, так что, если вы готовы, то можем заключиться уже сегодня. Какое, однако, замечательное продолжение дня.